Глава 35. Не отвлекайтесь от любимого человека. Каждый вечер у нас с женой проходил как обычно. Она укладывала дочь спать, чистила зубы, приводила себя в порядок. Скользнув под одеяло, мы обменивались взглядами и оба понимали. Пришло время заняться самым естественным для супружеской пары делом. Она начинала ласкать свой мобильник, в то время как я нежно поглаживал экран своего айпада. Ох, как же нам было хорошо! У нас был роман с нашими гаджетами. И, по всей видимости, мы были не единственными, кто заменял любовную прелюдию на страничку в Facebook. Согласно результатам одного из исследований, почти треть американцев предпочли бы отказаться на год от секса, чем на тот же срок расстаться с мобильным телефоном. Прежде чем мы научились ни на что не отвлекаться, нам трудно было устоять перед привлекательностью смартфонов. Даешь себе обещание ответить после ужина всего на одно электронное письмо, и вот уже время для интимной близости сократилось на 45 минут. Каждый вечер до самой полуночи каждый из нас исполнял ритуал проверки обновлений. К тому времени, как мы ложились спать, у нас не оставалось сил даже на разговоры. От этого страдали наши отношения, не говоря уже о сексе. Мы принадлежали к тем 65% взрослого населения США, которые, по данным Pew Research Center, на ночь кладут телефон к себе в постель или рядом с ней. А поскольку привычками во многом управляют сигналы, окружающие вещи часто подталкивают нас к тем или иным действиям. Мы с женой решили убрать телефоны из спальни и, избавившись от этих внешних раздражителей, стали меньше изменять друг другу с гаджетами. Но прошло три вечера без телефонов, и я стал замечать, что меня снедает беспокойство. Мысли мои были заняты всем тем, что, как мне казалось, требовало моего внимания. Что если мне прислали срочное письмо? Какие интересные комментарии оставляют сейчас в моем блоге? Вдруг я пропустил что-нибудь важное. Напряжение было явственным и мучительным. И я поступил так, как поступает любой человек, твердо решивший избавиться от вредной привычки. Я начал жульничать. Поскольку телефон теперь был вне досягаемости, требовалось найти нового партнера. Я с облегчением почувствовал, как тает мое беспокойство, когда вытащил ноутбук и принялся барабанить по клавишам. Жена, увидев, чем я занят, ухватилась за эту возможность, и вот мы уже вернулись к тому, от чего вроде бы ушли. Просидев несколько вечеров до за ноутбуками, мы смущенно признались себе, что потерпели поражение. Сконфуженные, но с твердым намерением установить, в какой момент мы свернули не туда, мы наконец поняли, что пропустили один, но очень важный шаг. Мы не научились справляться с дискомфортом, втягивавшим нас в порочный круг. Мы посочувствовали себе и решили для начала найти способы контролировать внутренние раздражители, подталкивающие нас к нежелательным действиям. Мы вспомнили о правиле десяти минут и пообещали себе, что если в вечернее время мы по-настоящему захотим воспользоваться каким-нибудь из гаджетов, мы, прежде чем это сделать, выждем десять минут. Это правило давало нам время оседлать волну желания, а вынужденная пауза превращала привычную форму безотчетного поведения в осознанную. Кроме того, мы подключили свой роутер и мониторы к розеткам с таймерами и настроили их так, чтобы питание отключалось в 10 вечера. Этот договор об усилии означал, что теперь, чтобы сжульничать, нам пришлось бы, согнувшись в три погибели за столом, ощупывать переключатели, снимающие с розеток блокировку. В общем, мы воспользовались всеми четырьмя методами, помогающими ни на что не отвлекаться, и, наконец-то, сдвинулись с мертвой точки. Мы научились справляться с напряжением, которое вызывало у нас отказ от гаджетов по вечерам, и со временем преодолевать эту тягу стало легче. Мы стали ложиться спать строго в назначенное время, объявили спальню священной территории и очистили ее от внешних раздражителей, таких как мобильные телефоны и телевизор. Благодаря таймеру, отключавшему питание, ежевечернее выполнение нашего предварительного обязательства стало само собой разумеющимся. Эффективнее справляясь со своими вредными привычками, мы стали использовать отвоеванное время более продуктивно. Отвлечение наносит ущерб даже самым близким отношениям. За возможность быть на связи порой приходится платить отдалением от человека, который находится рядом. Мы с женой по-прежнему любим свои гаджеты и осваиваем все новые возможности, облегчающие жизнь, но мы не хотим, чтобы технологии, принося нам пользу, в то же время разрушали наши отношения. Научившись контролировать внутренние раздражители, выделив время на то, чем мы действительно хотим заниматься… Избавившись от вредоносных внешних раздражителей и приняв на себя предварительные обязательства, мы все-таки сумели покончить с отвлечением в отношениях друг с другом. В начале этой книги отмечалось, не отвлекаться – значит изо всех сил стараться делать то, что решил делать. Стараться – значит делать что-нибудь с усердием, с большим рвением. Речь не идет о том, чтобы быть безупречным и никогда не терпеть поражений. Я по-прежнему временами борюсь с тягой к отвлечению. А когда я напряжен или у меня внезапно меняется расписание, то могу сбиться с курса. К счастью, пять лет, потраченные на исследование и написание этой книги, научили меня, как противостоять отвлечению и побеждать. Иногда я отвлекаюсь, но теперь знаю, что с этим делать. Приёмы, которые я освоил, позволили мне контролировать в жизни то, что раньше было неподвластно. Я честен с собой так же, как с другими, я живу в соответствии со своими ценностями, выполняю свои обязательства перед любимыми людьми и работаю плодотворнее, чем когда-либо. Недавно я возобновил наш с дочерью давний разговор о том, какую сверхспособность она выбрала бы для себя. Извинившись перед ней за то, что я не вполне присутствовал во время нашего первого разговора, я попросил ее повторить мне свой ответ, и он сразил меня наповал. Она сказала, что хочет уметь быть всегда доброй к другим. Утерев слезу и крепко обняв ее, я задумался над этим ответом. И понял, что доброта – не мистическая сверхспособность, которая наделяет волшебное зелье. Все мы можем быть добрыми, когда захотим. Для этого нужно воспользоваться внутренней силой. То же самое можно сказать и о способности ни на что не отвлекаться. Научившись сами, мы можем показать пример другим. У каждого из вас есть способность ни на что не отвлекаться. Запомните, отвлечение может стать помехой для самых близких отношений. Мгновенная доступность в цифровом пространстве дается ценой отдаления от тех, кто рядом. Пары, перестающие отвлекаться, отвоевывают себе время, чтобы побыть вместе. Четыре шага по пути к сосредоточенности высвободят время на любимого человека. Теперь ваша очередь научиться ни на что не отвлекаться.